Глава 56. Конрад Симонсон встретился с Маркусом Кольдингом в лесу Харисков. По иронии судьбы, встреча состоялась буквально в трех километрах от того места, где в настоящее время отчаянно боролась за жизнь Полина Берг. Они вышли из автомобиля и прогулочным шагом побрели по лесной тропинке, наслаждаясь теплой солнечной погодой. Для начала Конрад Симонсон поблагодарил собеседника за помощь в установлении личности финской девушки, «Элизабет Ютилайнин», в ответ на что Кольдинг лишь равнодушно пожал плечами. Их последующий разговор оказался откровенно жестким, прямолинейным, но в то же время одинаково полезным для обоих. Что для одного — жизнь, для другого — смерть. Это замечание, которое Конрад Симонсон услышал из уст шефа ПСК после заседания в Министерстве юстиции, начало превращаться в кровавую реальность. Маркус Кольдинг долго обдумывал предложение начальника убойного отдела, после чего вполне нейтральным тоном озвучил свое резюме. «Итак, я похищаю этого убийцу-маньяка и пытаю его до тех пор, пока он не скажет, где прячет женщин. Взамен ты называешь мне имя предателя, который, как ты утверждаешь, засел в моей организации». «Ну да, простая сделка. А этот психопат...» Кстати, как там его зовут? Что-то я запамятовал. Андреас Фалькенборг. Он тебе нужен живым? Они сделали еще десяток шагов, прежде чем Маркусу Кольдингу стало ясно, что ответа он не дождется. В продолжение беседы он деловито сказал. Окей, все понятно. Разногласия возникли лишь при обсуждении вопроса о том, когда Маркус Кольдинг получит информацию о кроте. Конрад Симонсон твердо стоял на своем. Не раньше, чем тебе удастся его разговорить. Откуда мне знать, не обманешь ли ты меня тогда? Хотя, честно говоря, это было бы опасной глупостью с твоей стороны. Разумеется, наверняка ты этого знать не можешь. Тебе остается только положиться на меня. Поверь, обещанное ты получишь. И не стоит мне угрожать. А вдруг ты просто-напросто сфабрикуешь ложное обвинение против какого-нибудь из моих преданных сотрудников? Ты получишь материалы в таком виде, что сможешь их оценить и сам принять окончательное решение. Аудиозапись? Сам увидишь. Холодный доктор остановился и подтвердил свое согласие на сделку, протянув Конраду Симмонсону руку, которую тот пожал без особого удовольствия. Оговорив кое-какие практические детали, они вернулись к своим машинам, где уже не стали обмениваться прощальными рукопожатиями. Конрад Симмонсон отъехал первым. Его собеседник также сел за руль, однако выждал несколько минут, время от времени характерным жестом массируя свой выдающийся орган обоняния.